В темноте виднелась рука, и она держала нож. Рукоятка этого ножа была сделана из полированной черной кости, а лезвие было острее и тоньше любой бритвы, его порез чувствовался не сразу. Нож почти закончил свое дело в этом доме, его лезвие было влажным. Дверь, через которую человек с ножом проник с улицы, осталась приоткрытой, и теперь в дом струйками вползал ночной туман. Некто Джек остановился перед лестницей, извлек большой белый платок из кармана черного плаща и вытер мноше правую руку в перчатке, затем спрятал платок обратно. Задача была почти выполнена. Он оставил женщину в ее кровати, мужчину на полу спальни, а старшего ребенка в детской среди игрушек и недостроенных моделек. Оставалось разделаться с младшим, почти младенцем. Еще один, и задание будет выполнено. Он слегка размял пальцы. Некто Джек был прежде всего профессионалом, во всяком случае он сам так считал, и не позволил бы себе улыбнуться, пока работа не была закончена. Его волосы были темными, как и его глаза. Его руки были затянуты в черные перчатки из тончайшей кожи. Комната младенца находилась под самой крышей дома. Некто Джек поднялся туда по лестнице, неслышно ступая по ковру, толкнул дверь и вошел. Его туфли были начищены до такого блеска, что напоминали темные зеркала. В них можно было разглядеть отражение крошечно растущей луны. Настоящая луна сияла за окном. Ее и без того тусклый свет рассеивал туман. Но Джеку не нужно было много света. Лунного было достаточно. Вполне достаточно. Он уже различил в кроватке очертания ребенка. Голова, тело, ручки и ножки. У кроватки были высокие бортики с рейками, чтобы ребёнок не выпал. Джек наклонился, занёс правую руку, в которой был нож, и прицелился младенцу в грудь, и вдруг рука его опустилась. Силуэт в кроватке принадлежал плюшевому мишке, а ребёнка не было. Глаза Джека привыкли к лунному свету, поэтому ему совершенно не хотелось включать электрический. В конце концов, свет был не так уж и важен, он умел обходиться и без него. Некто Джек принюхался к воздуху, он сразу отсеял запахи, проникшие в комнату вместе с ним, отбросил всё лишнее и сосредоточился на том, зачем пришёл. Он чуял ребёнка, его тёплый молочный аромат, напоминавший печенье с шоколадной крошкой, а также кислую вонь мокрого ночного подгузника. А ещё он различал запах детского шампуня и чего-то резинового, небольшого, вероятно, пустышки, которая была у ребёнка во рту. Еще недавно мальчик был здесь, но теперь он исчез. Некто Джек, следуя обонянию, начал спускаться по узкой лестнице. Он осмотрел ванную, кухню, сушилку и, наконец, прихожую на нижнем этаже. Там не было ничего, кроме велосипедов, кучи пустых пакетов из магазина, валявшегося под гузника и редких завитков тумана, проникшего с улицы через открытую дверь. Некто Джек хмыкнул одновременно раздраженно и самодовольно. Он убрал нож в чехол во внутреннем кармане плаща и вышел на улицу. Светила луна, и горели фонари, но все было укутано густым туманом. От тусклого света и приглушенных звуков ночь казалась еще темнее и обманчивее. Он окинул взглядом под холма освещенные закрытые магазины, затем посмотрел наверх, туда, где заканчивались высокие дома, а улица уходила в темноту старого кладбища. Некто Джек втянул ноздрями ночной воздух и начал неспешно подниматься по холму. Когда мальчик научился ходить для родителей, это стало бесконечным источником одновременно радости и беспокойства. Ни один малыш не сравнился бы с ним в тяге, всюду бродить, карабкаться, куда-нибудь залезать, а потом вылезать обратно. Той ночью его разбудил грохот, с которым что-то упало этажом ниже. Проснувшись, он вскоре заскучал и начал искать способ выбраться из кроватки. У нее были высокие бортики, прямо как у его манежа на нижнем этаже, но мальчик был уверен, что может через них перелезть, если только на что-нибудь встать. Он подтащил своего большого плюшевого мишку в угол кроватки, затем, держась крошечными ручонками за перил, он поставил одну ногу на лапу медвежонку, а другую на его голову, подтянулся и перевалился через перила. Малыш с глухим звуком приземлился на небольшую кучу из пушистых мягких игрушек, какие-то ему подарили на первый день рождения, с которого не прошло и шести месяцев, остальные он унаследовал от старшей сестры. скотившись на пол, он удивился, но не закричал. «Ведь если заплакать, кто-нибудь придет и положит тебя назад в кроватку». Он выпался из комнаты. Ступеньки наверх были довольно сложным делом, и он еще не до конца с ними освоился. Зато ступеньки вниз были проще некуда. Он преодолел их, плюхаясь толстым подгузником с одной на другую. Во рту у него была пустышка, из которой, как в последнее время говорила его мама, он уже вырос. Подгузник разболтался во время его путешествия вниз по лестнице, и когда мальчик, достигнув нижней ступеньки, оказался в прихожей, подгузник сполз. Малыш поднялся и перешагнул через него, оставшись в одной лишь ночной рубашке. Ступеньки, которые вели назад в его комнату и к семье, были слишком крутыми. А дверь на улицу была так заманчиво приоткрыта. Немного помедлив, он вышел из дома. Туман обнял его, как старый друг. А затем, сперва нерешительный, а потом все быстрее и увереннее, мальчик стал взбираться на холм. Ближе к вершине холма туман рассеивался. Свет от половинки луны был, конечно, несравним с дневным, но его было достаточно, чтобы рассмотреть кладбище. Смотрите, вот стоит заброшенная кладбищенская часовня. Её железные двери заперты на большой висячий замок, шпиль обвит плещом, А прямо из водосточного желоба возле крыши растут деревца. Вот над гробным камнем с клипой могильной плиты. Иногда можно увидеть кролика, который промчался мимо и юргнул в кусты или полевку, а то и хорька, который вынырнул из подлеска и перебежал через дорожку. Вы могли бы рассмотреть всё это в лунном свете, если бы оказались там той ночью. Однако вряд ли бы вы заметили бледную, полную женщину, которая шла по дорожке неподалеку от главных ворот. А если бы и заметили, то, задержав на ней взгляд, вы бы решили, что она вам померещилась из-за лунного света, тумана и теней. И все же эта бледная, полная женщина действительно там была. Она шла мимо скопления покосившихся над гроби к главным воротам. Ворота были закрыты, и их всегда запирали в четыре часа по полудни зимой и в восемь вечера летом. Часть кладбища защищала остроконечные железная ограда, другую часть окружала высокая кирпичная стена. Крути на воротах располагались настолько близко друг к другу, что сквозь них не пролез бы ни взрослый человек, ни даже десятилетний ребенок. — И ничей! — позвала бледная женщина, и голос ее можно было принять за шелест ветра в длинной траве. — И ничей, ты только посмотри на это! Нагнувшись, она стала пристально разглядывать что-то на земле. А в лунном свете возникла еще одна тень, оказавшаяся седой мужчиной на вид сорока с чем-то лет. Он посмотрел на жену, затем на то, что она рассматривала, и почесал голову. «Миссис Иничей», — произнес он, — поскольку принадлежал к эпохе более церемонных отношений, нежели мы с вами, — «этого не может быть». То, что он рассматривал, по всей видимости, в тот самый момент заметила миссис Иничей поскольку оно открыло рот, резиновая пустышка выпала. Мальчик выставил вверх пухлый кулачок, будто изо всех сил пытаясь схватить миссис ничей за бледный палец. — Ущипните меня, — сказал мистер ничей это же ребёнок. — Ну, конечно, это ребёнок, — ответила ему жена, — но что нам с ним делать, вот в чём вопрос. — Это действительно вопрос, миссис Иничей, — произнёс её супруг, — однако решать его не нам. Несомненно, это живой младенец, а такому нечего делать в нашем мире. «Взгляните, как он улыбается!» — воскликнула миссис Иничей, милейшая из улыбок. Она погладела ребенка по белокурой головке своей бесплодной рукой. Малыш захихикал от удовольствия. Подул прохладный ветерок, разгоняет туман по ложбинам. Кладбище занимало всю вершину холма, а его дорожки велись вокруг, расходясь и пересекаясь. Раздался грохот. Кто-то сотрясал головные ворота кладбища, заставляя греметь висячий замок с цепью, охранявший вход. «Ну вот, видите», — сказал мистер Ничей, — «за малышом уже пришли родные, чтобы вернуть его в луна семьи. Ну же, отпустите его этого мальчугана», — добавил он, потому что миссис Ничей уже ввела ребенка бесплодными руками и принялась самозабвенно щебетать над ним. Миссис Ничей кинула взгляд на мужчину у ворот и ответила что-то не похоже, что он кому-нибудь родня. Человек в чёрном плаще перестал трясти ворота и теперь рассматривал калитку. Она также была надёжно заперта. В прошлом году было несколько случаев вандализма, и совет принял меры. «Ну же, миссис Иничей, оставьте его. Вот так, дорогуша», — сказал мистер Иничей, и вдруг увидел призрака, отчего он застыл с открытым ртом, потеряв дар речи. Вы могли бы подумать, и, несомненно, были бы правы, что мистер Ничей не должен был так реагировать на призрака. Как-никак они с женой умерли сотни лет назад и с тех пор привыкли общаться с другими умершими. Но этот призрак не был похож на кладбищенских. Он был резкий, серый и мерцающий, словно помехи в телевизоре. Кроме того, он излучал такую панику, что она захватила супругов и Ничей. Призрак состоял из трех силуэтов. Два больших и один поменьше, но только один из них был хорошо различим. Остальные имели неясный мерцающий контур, и этот силуэт произнес. «Мой малыш, он хочет убить моего малыша». Снова раздался грохот. Незнакомец снаружи подтаскивал железный мусорный бак через переулок к высокой кирпичной стене, окружавшей эту часть кладбища. «Спасите моего сына!» Воскликнул призрак, и миссис Иничей подумала, что это женщина. Ну, конечно же, это была мать малыша. «Что он с вами сделал?» — спросила миссис Иничей, но было непонятно, может ли призрак её слышать. «Совсем недавно умерла бедняжка», — подумала миссис Иничей. «Всегда легче, если ты умер спокойно. Проснёшься в свой срок там, где тебя похоронили, привыкнешь к смерти, познакомишься с другими обитателями кладбища». А в этом существе не было ни капли спокойствия, только жуткая тревога за ребёнка и паника, которую супруги и ничей ощущали как низкие забывания На шум и вой со всего кладбища начали стекаться другие бледные фигуры. «Кто вы?» — спросил Кай Помпей, обращаясь к мерцающей фигуре. Его надгробный камень давно превратился в обветренный кусок скалы. Две тысячи лет назад он завещал, чтобы его тело не отправляли назад в Рим оставили покоиться на могильном холме возле мраморного мавзолея. Он был одним из самых старых здешних обитателей и воспринимал свои обязанности очень серьезно. «Вы здесь похоронены?» «Ну, конечно, нет. По ней же видно, что она только что умерла». Миссис Иничей приобняла мерцающую и заговорила с ней тихим голосом, стараясь быть как можно вежливее. Со стороны ограды раздался глухой звук. Затем что-то загремело. Мусорный бак упал. Человек забрался на стену. Тёмный силуэт на фоне уличных фонарей, чьей свет размывал туман. Помедлив, он перебрался на другую сторону, держась за верхний край стены. Пару секунд его ноги свободно болтались в воздухе, затем он перестал держаться и пролетел последние несколько футов до земли кладбища. — Послушайте, дорогая, — произнесла миссис Иничья, — теперь от трёх фигур осталась только одна. Ваш младенец ещё живой, а мы нет. Ну, сами подумайте. Ребенок озадаченно смотрел на них. Он потянулся сперва к одной женщине, затем к другой, ловя только воздух. мерцающие фигура быстро таяла. «Хорошо», — сказала миссис ничей в ответ на что-то, чего никто кроме нее не услышал. «Если мы, конечно, сможем». Затем она повернулась к мужу, стоявшему рядом. «Что скажете, ничей будете отцом этому пареньку?» «Я? Что?» — переспросил мистер ничей изогнув бровь. «У нас ведь не было детей», — сказала миссис Иничей, — «а его мать так просит, чтобы мы его спасли. Ну что, вы согласны?» Незнакомец в черном плаще оступился и упал среди зарослей плюща и полуразрушенных надгробий. Затем он поднялся и дальше пошел осторожно, спугнув лишь сову, которая бесшумно взмыла во тьму. Он уже видел младенца, и глаза его поблескивали от предвкушения расправы. Мистер Иничей знал, что когда супруга говорит таким тоном, она не потерпит возражений. Не просто так они были женаты в жизни и смерти уже двести пятьдесят лет. «Вы уверены?» — спросил он. «Вы действительно этого хотите?» «Уверена, как никогда», — ответила миссис Иничей. «Ну что ж, в таком случае я согласен. Если вы станете ему матерью, я буду ему отцом». «Вы слышали?» Спросила миссис Аничей мерцающую фигуру женщины, от которой теперь остался только контур неярче далекой зарницы Она что-то ответила, чего не расслышал никто, кроме миссис Аничей, а затем исчезла. «Мы ее больше не увидим», — сказала миссис Аничей. «В следующий раз она проснется на другом кладбище, или бог знает где еще». Миссис Аничей наклонилась к малышу и протянула к нему руки. «Иди же ко мне», — мягко произнесла она. Иди к мамочке. Некто Джек, поднимавшийся к ним по кладбищенской тропинке с ножом наготове увидел, как туманный завиток окружил ребенка, и мальчик исчез. Остался лишь сырой туман, лунный свет и примятая трава. Он моргнул и втянул ноздрями в воздух. Что-то произошло, но он понятия не имел, что это было. В глубине его глотки зародился звук, подобный разочарованному рычанию хищника, потерявшего след своей жертвы. «Ау!» — позвал некто Джек, надеясь, что ребенок мог зачем-то спрятаться. Его голос был мрачным и грубым, и было в нем что-то странное. Точно он сам был удивлен или озадачен, услышав собственную речь. Но кладбище не подавало своих секретов. «Эй, мальчик!» — вновь позвал он, надеясь услышать плач или хоть какой-нибудь шум, производимый ребенком. Ровный мягкий голос, раздавшийся в ответ, оказался для него неожиданностью. «Могу ли я вам помочь?» Джек был высоким человеком, но этот мужчина был выше. Джек был в темном, но одеяние этого человека было темнее. Люди, которым доводилось случайно увидеть Джека за каким-нибудь делом, а он терпеть не мог быть замеченным, испытывали безотчетный страх. Но в этот раз, глядя на незнакомца снизу вверх, Джек сам почувствовал непонятную тревогу. «Я кое-кого ищу?» — ответил некто Джек, убрав свою правую руку в карман плаща, чтобы нож был спрятан, но оставался наготове Ночью, на закрытом кладбище, — удивился незнакомец. — А здесь ребёнок, — произнёс Джек. — Я проходил тут мимо и услышал детский плач, а потом посмотрел сквозь ворота и увидел его. Ну, что бы вы сделали на моём месте? — Одобряю вашу гражданскую сознательность, — сказал незнакомец. — Однако если бы вы нашли этого ребёнка... Как бы вы стали выбираться с ним отсюда, с ребенком на руках, через стену не перелезть?» «Я бы позвал кого-нибудь, чтобы мне открыли ворота», — ответил некто Джек. Послышался тяжелый звон ключей. «Тогда на ваш зов пришел бы я, сообщил ему незнакомец и выпустил бы вас наружу. Затем он выбрал большие ключи связки и произнес, — следуйте за мной». Джек шел позади незнакомца и тихо достал из кармана свой нож. Выходит, вы местный сторож и это «Пожалуй, можно и так сказать», — ответил незнакомец. Они шли по направлению к воротам и к недовольству Джека все сильнее удалялись от ребенка, но у сторожа были ключи. Один удар в темноте — и все. Потом можно будет искать ребенка хоть всю ночь, если понадобится. И он замахнулся ножом. «Если и был какой-то ребенок», — произнес незнакомец, не оборачиваясь, «вряд ли бы он сидел на этом кладбище». Так что, возможно, вы ошиблись. Не думаю, что сюда вообще может попасть какой-то ребёнок. Куда более вероятно, что вы приняли крик ночной птицы за плач. А то, что увидели, на самом деле было кошкой или лисой. как как это место объявили природным заповедником 30 лет назад. Вскоре после последнего захоронения. ну подумайте хорошенько, вы совершенно уверены, что это был именно ребёнок? Некто Джек задумался. Незнакомец открыл калитку ключом. «Лисы», — продолжил он, — «издают, бывают, такие странные звуки. Случается, что и на человеческий плач похоже. Так что нет, вы зря пришли на это кладбище, сэр. Ребенок, которого вы ищете, ждет вас где-то в другом месте. Ну а здесь его точно нет». Он выдержал паузу, чтобы эта мысль закрепилась в голове Джека, затем торжественно распахнул калитку. «Приятно было пообщаться», — произнес он. Я уверен, вы найдёте то, что ищете, снаружи. Некто Джек стоял за воротами кладбища. Незнакомец стоял внутри. Он снова запер калитку и спрятал ключ. «А как же вы?» — спросил некто Джек. «Кроме этих ворот есть другие», — ответил незнакомец. «Моя машина стоит по ту сторону холма. Вы не беспокойтесь обо мне. Да и весь наш разговор не стоит того, чтобы его помнить». «Да», — согласился некто Джек. Явно не стоит. Он вспомнил, как взбирался на холме, как то, что он принял за ребёнка, оказалось лесой, а потом услужливый сторож проводил его назад. Он убрал свой нож. «Ну что ж», — сказал он, — «спокойной ночи». «И вам спокойной ночи», — произнёс незнакомец, которого Джек принял за сторожа. Некто Джек начал спускаться с холма, намереваясь продолжить поиск ребёнка. Незнакомец наблюдал за Джеком из тени, пока тот не исчез из виду. Затем он направился сквозь темноту вверх по холму и поднимался, пока не дошел до уступа, где стоял обелиск, а в землю был вкопан плоский камень в память о Джосае в Вартингтоне, местном пивоваре, политике, а впоследствии баронете, который почти 300 лет назад выкупил старое кладбище вместе с землей вокруг него и подарил его в собственность городу. Он зарезервировал для себя самое лучшее место на холме — природный амфитеатр с видом на весь город и его окрестности. Именно он обеспечил, чтобы кладбище всегда оставалось кладбищем, за что жители кладбища были ему весьма признательны, хоть и не настолько, насколько могли бы, по мнению самого баронета Джосаи Вартингтона. Говорили, что на кладбище всего около десяти тысяч душ но большая их часть пребывала в глубоком сне или не проявляла интереса к еженочным делам этого места, поэтому той ночью в амфитеатре под луной собралось не более трех сотен присутствовавших. Незнакомец приблизился к ним бесшумно, как сам туман, и молча стал наблюдать за развитием событий, укрывшись в тенях. Говорил Джосай Уортингтон. «Любезная мадем, ваше упрямство выглядит несколько... ммм... «Ну неужели вы сами не видите, как это смешно?» «Вовсе нет», — отрезала миссис Иничей. «Не вижу». Она сидела на земле, скрестив ноги, а живой ребенок спал на ее коленях. Она обнимала его головку своими бледными руками. «С вашего позволения, ваша честь», — произнес мистер Иничей, стоявший рядом с женой. «Миссис Иничей хочет сказать, сэр, что ей не кажется это смешным. Ей кажется, что так ей велит поступить долг» мистер и ничей видел джусаю вортингтона во плоти еще в те времена когда они оба были живы он даже смастерил несколько предметов мебели для поместья вортингтонов находившегося неподалеку от инглишема и по прежнему испытывал перед ним благоговейный трепет долг значит барнет жусаю вортингтон затряс головой, как будто пытаясь встряхнуть паутину ваш долг мадам Быть преданной этому кладбищу и сообществу, населяющих его бесплотных духов, привидений и прочих сущностей. Следовательно, ваш долг состоит в том, чтобы как можно скорее вернуть это создание в его естественную среду, которая находится явно не здесь. Но этого мальчика мне поручила его мать, — сказала миссис Иничей с таким видом, будто ответ был исчерпывающим. — Так, послушайте, любезная, я вам не любезная, — отрезала миссис Иничей, вставая. — Честно говоря, я вообще не понимаю, зачем до сих пор распинаюсь тут перед вами с старыми болванами. Этот мальчик скоро проснется голодный, и где, спрашивается мне, искать для него еду на этом кладбище? — Как именно об этом и речь, — холодно произнес Кай Помпей. — Чем? Чем вы будете его тут кормить? Как вы собираетесь о нем заботиться? Глаза миссис и ничей вспыхнули. — Я вполне способна о нем позаботиться, — сказала она, — и не хуже родной матери. Она потому мне его и отдала. Смотрите, я ведь держу его, не так ли? Я могу его касаться». «Бетси, будь благоразумна», — сказала матушка слотер крохотная старушка в огромном чипце и накидке, которую она всегда носила при жизни, в которых ее так и похоронили. «Ну где он будет тут жить?» «Здесь», — ответила миссис Аничей. «Мы можем дать ему свободу кладбища». Рот матушки слотер округлился и стал похож на маленькую букву «О» но она осеклась затем продолжила у меня просто нет слов а почему нет нам не впервой давать свободу кладбище чужаку да это правда сказал кай помпей, но прошлый чужак не был живым в этот момент незнакомец осознал что его волей неволей затягивает в разговор он неохотно вышел из стени отделившись от них как сгусток мрака верно согласился он я не живой «Но я согласен с миссис Иничей». «Ты Сайлас?» — переспросил Джусай Уортингтон. «Да, я. К добру ли к ходу? Но я твердо верю, что это к добру. Но миссис Иничей и ее супруг уже взяли ребенка под свою опеку, и чтобы вырастить мальчика понадобится больше, чем пара добрых душ. Придется растить его всем кладбищем». «А как же быть с едой и всем остальным?» «Я могу покидать кладбище и возвращаться, я могу приносить ему еду», — сказал Сайлас. Это все слова. Вмешалась матушка Слоттер. Ты приходишь, уходишь, когда тебе вздумается, и никто не знает, где тебя там носит. А как пропадешь на неделю, мальчик же с голоду помрет. Вы мудрая женщина, — ответил Сайлас. Теперь я понимаю, почему вас всегда говорят уважительно. Он не мог влиять на мысли мертвых, как он делал это с живыми, но в его распоряжении оставались силы лести и дар убеждения, которым не умеют противостоять даже мертвые. Ладно. Продолжил он. «Если мистер, и миссис и ничей будут его родителями, я буду его наставником. Я буду здесь все время, что понадобится, а если мне придется уйти, оставлю вместо себя кого-нибудь, кто будет приносить ребенку еду и присматривать за ним. Мы можем использовать церковный склеп», — добавил он. «Но...» — возразил Джусайя Вортингтон. «Но-но... Но это же человеческий ребенок, он живой, понимаете? Вы... понимаете? Просто...» «Понимаете, что я хочу сказать? Это же кладбище, а не детский сад, чтоб его...» «Вот именно», — кивнул Сайлос. «Очень точно подмечено, сэр Джосайя. Я бы не сумел сформулировать лучшее. И ровно по этой причине, не считая всех остальных, жизненно необходимо вырастить этого ребенка с наименьшим возможным вредом для жизни кладбища Да простят мне этот каламбур». С этими словами он приблизился к миссис Иничей и посмотрел на ребенка, спавшего у нее на руках. Он поднял бровь. Миссис Иничей, у него есть имя? Его мать на этот счет ничего не сказала, — ответила та. Ну что ж, — сказал Сайлас, — в любом случае, от старого имени ему теперь немного пользы. Кто-то хочет его смерти. Дамы и господа, а не придумать ли нам ему новое имя? кай Кайпомпей подошел и взглянул на ребенка. Он немного похож на моего проконсула Марка. Мы могли бы назвать его Марком. Джусай Уортингтон сказал, «Он больше похож на моего садовника Стеббинса, не то чтобы я предлагал назвать его Стеббинсом, он пил как сапожник». «Он совсем как мой племянник Гарри», заявила матушка Слоттер. Казалось, всем до единого обитателям кладбища было, чтобы предложить в качестве имени ребенку. Все наперебой сравнивали малыша с кем-то давно забытым, и вдруг миссис Иниче всех прервала. «Он не похож ни на кого, кроме самого себя». Твердо сказала миссис и ничей. «Он как никто». «Ну что ж, значит, он никто», — сказал Сайлос. «Никто и ничей». И, словно откликнувшись на это имя, ребенок проснулся и широко открыл глаза. Он посмотрел вокруг, окинул взглядом лица умерших туман и луну. Затем задержал взгляд на Сайлосе. Этот взгляд был по-взрослому серьезным. ну что это за имя «никто»?» — возмутилась матушка Слоттер. «Его имя. И это хорошее имя», — ответил Сайлос. «Оно поможет защитить его». «Мне не нужны неприятности», — сказал Джосайя Вортингтон. Ребенок взглянул на него, а затем, от голода или от усталости, или же просто заскучав по своему дому, семье, своему миру, он сморщил свое крошечное личико и заплакал. «Идите», — сказал Кай Помпей, миссис и ничей. «Мы продолжим обсуждение без вас» месяц и ждала около часовни, и еще сорок лет назад эта церквушка со шпилем числилась в списке исторических достопримечательностей, но городской совет посчитал, что ремонт обойдется слишком дорого, и часовни на разросшемся кладбище того не стоит, тем более что здесь никого больше не хоронили, Так что на нее просто повесили замок в надежде, что со временем она развалится сама. Чеовня была целиком у видтопрещ, но строили на совесть, так что она и не думала разрушаться. Во всяком случае, не в этом столетии. Ребенок снова уснул на руках у миссис ничей Она мягко укачивала его, напевая старинную песню, которую ей пела мать, когда она сама была ребенком. В те далекие времена, когда мужчины только начинали носить напудренные парики. Спи, малыш, ты мой родной. Сладко до рассвета. Этот мир весь будет твой. Знаю я об этом. Будешь много танцевать, целовать любимых. Обнаружишь древний клад и отыщешь имя. Миссис Иничей пела до тех пор, пока не обнаружила, что не помнит конец колыбельной. Напрашивалось что-то вроде «Сытно пообедай», но это могло быть вообще из другой песни, так что Миссис Иничей переключилась на другую колыбельную, про серого волчка. Затем вспомнила еще одну, про котю-котеньку-кота. Она пела не незатеяливо по-домашнему и даже вспомнила более современную песенку про усталые игрушки, когда появился сэлос он нес с собой картонную коробку ну вот миссис иничей сказал он здесь куча полезных вещей малышу на вырост давайте поставим это в склепе Навесной замок упал ему в руку и он открыл железную дверь. миссис иничей зашла внутрь критически оглядывая полки из старые деревянные скамьи, стоявшие вдоль стен. в одном углу были трухлявые коробки с приходскими книгами, а за открытой дверью в другом углу обнаружился викторианский туалет со сливным бачком и умывальник с единственным холодным краном. Ребенок открыл глаза и стал оглядываться. «Можно здесь держать еду», — предложил Сайлас. «Тут прохладно, она будет храниться дольше». Он потянулся к коробке и достал банан. «Это еще что такое?» — спросил миссис Аничей, недоверчиво рассматривая желто-коричневый предмет. «Это банан, тропический фрукт. Кажется, надо снимать верхнюю шкурку. — ответил Сайлос. — Вот так. Ребенок? Никто. Начал извиваться в руках у миссис Иничей, и она опустила его на каменные плиты. Он неуклюже поспешил к Сайлосу, схватил его за брючину и остался стоять рядом, держась за него. Сайлос протянул ему банан. Миссис Иничей смотрела, как мальчик ест. банан неуверенно повторила она. Никогда о них не слыхала. За всю свою жизнь. А какие они на вкус? «Да я понятия не имею», — признался Сайлас, который принимал только один вид пищи, и это были не бананы. «Кстати, можете соорудить здесь кроватку для ребёнка?» «Ну вот ещё, у нас с мистером и чудесная гробница за полянкой нарциссов, там полно места для малыша». Тут у нас похватилось, что Сайласа чтёт это неблагодарностью за его гостеприимство. «Кроме того», — добавила она, смягчившись, — «я не хочу, чтобы парнишка вам мешал». Он бы мне не помешал. Мальчик расправился с бананом. Все, что было не съедено, было теперь по нему размазано. Он радостно улыбался, неумытый и развощокий. «Няма!» — радостно произнес он. «Вот умница!» — улыбнулась миссис Иничий. «Надо же, как запачкался! Ну-ка, иди сюда, маленький разбойник!» Она достала кусочки банана из его волос и одежды, а затем посмотрела на Сайласа. «Как ты думаешь, что они решат?» «Не знаю. Я не могу вернуть его к живым, я дала слово его матери». «Я много кем успел побыть в свое время», — сказал Сайлос. «Однако я никогда не был матерью и не планировал стать ею сейчас. Но я могу уходить отсюда». Миссис Аничей сказала. «А вот я не могу. Здесь лежат мои кости, так же, как и мужа. Я никогда отсюда не уйду». «Должно быть, это приятное чувство», — произнес Сайлос. «Хорошо, когда есть место, которое можно назвать своим домом. Которое можно назвать домом». В его словах, однако, не было горечи. Голос его был с уши пустыни, и слова его звучали как простая констатация. Нечто бесспорное. Миссис и не думала спорить. «Как думаешь, нам долго еще ждать?» «Недолго», — ответил Сайлос. «Но он ошибся». В амфитеатре, который находился по ту сторону холма, продолжался спор. То, что в эту историю ввязалось именно чета и ничей, а не какие-нибудь легкомысленные новички, являлось веским доводом. Мистера и миссис и ничей на кладбище уважали. То, что Сайлос вызывался быть наставником мальчика, придавало ситуации еще больший вес. Обитатели кладбища относились к Сайлосу с настороженным благоговением, так как он существовал на границе мира, в котором они находились, и мира, который они покинули. Но все же, все же, все же. На кладбищах обычно не царит демократия, однако смерть сама по себе величайшая из демократии. Так что у каждого умершего было право голоса и право на собственное мнение по поводу того, следует ли разрешить живому ребенку здесь остаться. И в ту ночь каждый хотел высказаться. Стояла поздняя осень, и рассвету приходилось ждать очень долго. Небо все еще было черным, но где-то у подножья холма уже шубили машины. Живые люди ехали сквозь темное туманное утро на работу и по делам. А обитатели кладбища все говорили и говорили о ребенке и о том, что же с ним делать. Триста голосов. Три сотни мнений. Не имея трот, поэт северо-западной части кладбища начал было декламировать свои мысли по сути этого вопроса. Хотя никто из слушателей не смог бы сказать, о чем они были, как вдруг произошло нечто, заставившее умолкнуть все открытые рты. Нечто небывалое в истории этого кладбища. Огромный белый конь, про которого знающие люди сказали бы «серой масти», и на ходе поднимался на холм. Стук его копыт и треск ветвей на его пути были слышны задолго до его появления. Он продирался сквозь низкий кустарник и мелкий деревца, сквозь ежевику, плющий можжевельник, разросшийся на холме. Шаерский конь был ладони двадцать в холке, а то и больше. Он мог бы нести в битву рыцаря в тяжелых доспехах, но сейчас он нес на себе всего лишь женщину, с ног до головы одетую в серое. Ее длинная юбка и шаль были как будто сотканы из паутины. Ее лицо было спокойным и безмятежным. Они узнали ее все до единого. каждый из нас встречается с этой всадницей, когда наши дни заканчиваются, и забыть ее невозможно. конь остановился возле обелиска. На востоке по небу разлилось предрассветное жемчужное сияние, так что обитатели кладбища уже подумывали о возвращении в свои жилища. Но ни один из них не сдвинулся с места. Они все смотрели на всадницу, и каждый испытывал помесь восторга и страха. Мертвые в большинстве своем несуеверны, но сейчас они смотрели на нее с тем же благоговением, с каким римские авгуры взирали на кружащихся священных ворон в поисках мудрости и откровений. И она заговорила с ними. Голосом, звеневшим сотней серебряных колокольчиков, она произнесла. «Мертвые должны быть милосердны». И улыбнулась. Конь, спокойно жевавший пучок травы, застыл. Садница коснулась его шеи, и он развернулся. Затем он сделал несколько огромных скачков и, оттолкнувшись от холма, опустился голубом прямо по небу. Гром от его копыт слился с отдаленными раскатами грозы. Еще несколько мгновений, и он пропал из вида. По крайней мере, так описывали эту сцену обитатели кладбища, присутствовавшие той ночью на склоне холма. Обсуждение было окончено и закрыто. Все было решено без голосования. Ребенок по имени Никто и Ничей будет наделен свободой кладбища. Матушка Слоттер и баронет Джоссея Уортингтон проводили мистера и Ничей до склепа в старой часовне, где сообщили новость миссис иничей Случившееся чудо ее как будто даже не удивило. «Все правильно», — сказала она. «У некоторых вообще ни капли здравого смысла не осталось. А она разумна. Она всегда разумная тем грозовым серым утром младенец заснул в изящной маленькой гробнице Иничеев. Мистер Иничеев при жизни был преуспевающим главой местной гильдии краснодеревщиков, так что после его смерти краснодеревщики постарались должным образом почтить его память. Перед рассветом Сейлос предпринял небольшую вылазку. Он нашел высокий дом на склоне холма и внимательно изучил три трупа, которые там обнаружил, уделяя особое внимание характеру насильственного хранения. Закончив осмотр, он выжил в утренний сумрак, размышляя о возможных неприятностях, и вернулся на кладбище на шпиль часовни где обычно спал дневное время. В маленьком городке у подножья холма некто Джек был в ярости. Он ждал этой ночи так долго, она была кульминацией многих месяцев, даже лет работы. Вечер так хорошо начинался, он уложил троих человек и ни один не успел даже вскрикнуть. А потом... Потом все пошло наперекосяк. Зачем его понесло на холм, если ребенок со всей очевидностью спустился по холму вниз? Конечно, пока он добрался до подножья, след мальчика давно простыл. Должно быть, кто-то нашел его, подобрал и спрятал. Другого объяснения не было. Раздался раскат грома, оглушительный и резкий, как выстрел. Тут же полил дождь. Обстоятельный некто Джек начал составлять план дальнейших действий. Придется нанести визиты кое-кому из местных, чтобы обеспечить себя в городе глазами и ушами. Собрание уже знало, что он потерпел неудачу. Он стоял, пристроившись с краю у витрины, пока небо рыдало утренним дождем и говорил себе. Это еще не поражение. У него оставалось в запасе много лет, целое уйма времени, и его вполне достаточно, чтобы покончить с этим делом, обрубить последнюю нить. Раздался вой сирен. Появилась полицейская машина, затем скорая, затем еще одна машина без разметки, но с мигалкой. Они промчались мимо него в сторону холма. И тогда некто Джек нехотя поднял воротник своего плаща, опустил голову и побрел прочь. Его нож покоился в кармане, сухой и надежно спрятанный в чехол, где никакая стихия ему была не страшна.